Малые народы Севера Было во времена нерушимой братской дружбы такое понятие. Оно объединяло чук, чайвенков и прочих меньших братьев, обитавших в зоне вечной мерзлоты. На заботу великого русского народа, подарившего им грамоту, спирт и снабжавшего боеприпасами к охотничьим винтовкам, они отвечали пушниной и рыбьей костюм. Из кости они резали фигурки большей частью собачьей упряжки, несущиеся по изображающим тундру бивням. Несметное количество такой мелкой пластики наполняло музей подарков Сталину. Была такая постоянная экспозиция в рамках Музея революции. А музей этот располагался в здании бывшего английского клуба на бывшей Тверской. А ныне этот музей современной истории на бывшей улице Горького. Кроме костяной резьбы, чукчи — общее бытовое название — вошли в советскую культуру книгой писателя Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы» об установлении и укреплении советского образа жизни среди чукчижа. Впоследствии неведомого Семушкина потеснил чукотский франт и ленинградский плейбой Юрий Рыдхэлл. Это были уже много более поздние советские времена. Ретхео писал про нечто похожее на настоящую чукотскую жизнь и в качестве представителя современного чукотского народа постоянно посещал этнических братьев, живущих на Аляске, алиутов или эскимосов. В сущности, американские братья не отличались образом жизни от советских, та же мерзлота и морская охота. Разве что спирт ходил по Аляске не так сокрушительно. Да переселяли белые американцы-алютов в еранги из нейлона, а не в бараке, как белые советские переселяли чукчей, вставивших внутри этих бараков еранги обычные, из шкур. Увлекся, однако. Перейдем к предмету этого рассказа, к истории моей самой первой игрушки, заложившая, полагаю, Основы женственного, как у многих сочинителей и прочих художественных натур характера, игрушка эта была куклой. Недолгое время, предшествовавшее переквалификации в ракетчике и поселению с семьей на уже упомянутом полигоне Капустин-Яр, Москва-400 в секретном обозначении, мой отец служил по военно-железнодорожной части в белорусском городе Орша. Там мы получили комнату в офицерском бараке, стоявшем среди других военно-железнодорожных бараков, один из которых частично занимал магазин с простым и понятным названием Военторг. В нем продавались волнистый трехцветный мармелад, обсыпанный липкими крупинками сахара, бясь в рулоне, от которого отматывали три метра, если какая-нибудь жена офицера решала снабдить мужа дополнительной парой портянок. Зеленые и лиловые тонкие граненые вазы, похожие формой на берцовые кости, какими их изображали под черепом, над предупреждением «не влезай, бьет, и множество других необходимых в жизни вещей, включая детские игрушки вообще и кукол в частности. Портянки и вазы оставим на потом. Без них эта книга не сможет существовать, но сейчас не ни о них речь. Итак, «Игрушки». Мне еще не было трех лет, но кое-что из тех времен я помню в подробностях. Впоследствии эта память на всякую мелочь только развивалась, результатом чего стали моя литературная манера и кличка «Певец-пуговиц», справедливо данная мне одним критиком. Я отлично помню, как мы пришли в магазин «Военторг», и отец спросил у меня, какую игрушку я хочу. Мое воображение вначале поразил размерами грузовика с досок. Колеса тоже были деревянными, окрашенные в ярко-зеленый цвет. В этот грузовик я вполне помещался. Вероятно, именно поэтому я отверг его. Меня всегда пугало величие» и, почти не задумавшись после того, как рассеялось потрясение грузовиком, я ткнул в малоприметную куклу, сидевшую, свесив ноги на верхней магазинной полке. Отец внимательно посмотрел на меня, возможно, провидя в этот момент мою судьбу, пожал плечами, отчего погоны поднялись с золотыми крылышками, и купил куклу. Кукла была сделана из серой байки, набитой, как впоследствии оказалось, мелкими опилками. Байка изображала комбинезон, который был снабжен капюшоном, обшитым полоской ваты, обозначающей как бы меховую оторочку. К рукавам были приделаны ладони с растопыренными толстыми пальцами из розового сица. Все это вместе называлось «Кукла Эскимос» что отец и прочел на торчавшем из бокового шва тряпшном ценнике с размазанными чернильными буквами я твердо заявил что ничего не хочу даже дощатый грузовик только эту куклу с кремовым целлулоидным круглым лицом на котором были довольно натурально нарисованы коричневые узкие и сильно раскосы не было слава богу политкорректностей в помине глаза хочу куклу С мужской твердостью высказал я девчачье желание. Я почти не плакал в детстве, зато теперь могу уронить слезу под самый дурацкий сериал. И отец, думаю, это оценил. Так что эскимос был куплен беспрекословно. Отвлекусь на целлулоидное лицо. В те давние бедные времена в игрушечных магазинах водились две основные породы кукол. Одни были сделаны целиком из пластмассы, потому корпус имели твердый и сплошной, только руки-ноги, соединенные внутри корпуса резинками, крутились. Изредка можно было налететь на быструю продажу таких кукол, у которых в положении лежа на спине, с помощью специального механизма противовеса, скрытого внутри головы, закрывались, закатывались глаза. В таком положении это случается и с живыми девушками, чего, конечно, мальчишки еще не знали, и к таким куклам с закрывательными, как говорилось в эту глазами, испытывали интерес исключительно как к техническому устройству. Но все это было для богатых детей, счастливо заполучивших родителей с большими возможностями. А прочие играли куклами тряпшными, Тело которых и все его части представляли собой фигурные мешочки, набитые опилками или расточительно гречкой. К этим мешочкам пришивались сверху, а Шов скрывал с какой-нибудь дополнительной деталью, бюсты. И именно бюсты, напоминавшие торжественные изображения вождей и классиков, стоявшие тогда везде. В комнатах ожидания маленького вокзала, в фойе дома офицеров на площади по соседству с главной городской лужей. В целлоидном кукольном бюсте для пришивания к тряпшному туловищу имелись специальные мелкие частые дырочки, так что при желании розовое лицо спортсмена, например, можно было отпороть от туго набитого, но износившегося тела и пришить к самостоятельно скроенному корпусу, ну... Моряка, допустим. Это точная метафора выбора, перед которым многие оказываются в жизни. Но сейчас речь не об этом, а о том, как кукла участвовала в трагической ситуации. Вечером к нам пришли гости, человека три офицеров с женами. Народ-то был молодой детьми обзавестись еще не успевший, так что я пользовался вниманием монопольно. Чувствуя это выигрышное положение, я приставал ко всем, желая познакомить каждого с моим эскимосом. Между тем, ненадолго отвлекаясь на разговоры с ребенком, компания обсуждала, это уж мне мать рассказала лет двадцать спустя, события, заставившие тихо бурлить военную, Общественность орши. А именно, накануне под утро наряд особого отдела арестовал начальника управления снабжения гарнизона и по вообще-то непринятому в армии совместительству начальника магазина военторг майора интендантской службы табачника. Был этот табачник безусловным прохиндием, но человеком добрым и услужливым что наиболее умным хиндеем свойственно. Войну прошел полковым интендантом и не был расстрелян. А после войны осел ворша и вскоре добился, что офицеры на него просто молились. Семейным, например, он помогал достать техническую новинку — дефицитный кирогаз вместо устаревшего маломощного примуса. А холостым просто сужал тысячонку-другую до очередной выплаты денежного содержания. И вот его забрали особистые, причем не местные, а вроде бы из округа. Плохи дела у майора. Замолчав, офицеры глотнули спирта, заели жирный и хорошо логащийся на спирт печенью трески. «Ну, Саня!» Продышавшись, возобновил общение со мною один из лейтенантов. «А ты знаешь, где эскимос живут-то?» Я в этом возрасте говорил уже абсолютно чисто, но внутри слов путался. Например, при диком грохоте, оповещающем о приближении трофейного БМВ с коляской, на коляске сохранилась пулеметная турель, на котором передвигался старшина железнодорожной роты Холопко, я уверенно произносил тыкал названием собственного изобретения, но созвучным настоящему, Наделил я и новообретенную куклу. — Йоськи-моськи, — уверенно сообщил я, — живут в военторге. За столом немедленно установилось молчание. Негромко нарушил его старший лейтенант Соболевский. — Жили, — сказал он, — жили, Йоськи-моськи, в военторге. И вскоре все разошлись. Офицеры хорошо относились к майору Табачникову Иосифу. Моисеичу. Был слух, что его всего лишь разжаловали в младшие лейтенанты и отправили для продолжения службы куда-то на север.